был направлен из Краснодона, как направляли и из других районов области, на рытье окопов и строительство укреплений на подступах к Ворошиловграду. «Задержался в Ворошиловграде», сказал он обычным своим голосом. «Тише, деда разбудишь», сердито сказала мать. Дедом она называла своего мужа, отца Сережки. У них было 11 детей,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 И что она за такое? Возможно, он расскажет все завтра Степке Сафонову. И, кстати, узнает у него, что за девчонка. Но Степка болтун. Нет, он расскажет все только Витьке Лукьянченко, если тот не уехал.